а за Чжоу Шаня я отомщу. Сунь Цуань и его советники стали думать о захвате Цзиньчжоу, но их планы нарушило известие о том, что Цао Цао поднял огромное войско и идет мстить за свое поражение у Красной Скалы. Тогда Сунь Цуань по совету Люймына отправил несколько десятков тысяч воинов строить укрепление на берегу реки Жусуй. Работы шли день и ночь, и вскоре крепость была готова. Цао Цао выступил в поход зимой, в десятом месяце семнадцатого года периода установления спокойствия, то есть в двести тринадцатом году нашей эры. И вскоре его войско вступило в область Жусуй. У места впадения реки Жусуй в Янзы Цао Цао раскинул лагерь. В сопровождении сотни всадников он поднялся на высокий холм, чтобы осмотреть флот противника, построившийся на реке. На судах по ветру развивались знамена, сверкало оружие. На главном корабле под большим зонтом восседал Сунь Цуань в окружении приближенных. Флот Сунь Цуаня... Пришел в движение. Боевые корабли быстро приближались к тому месту, где стояла войско Цао-Цао. В это время из крепости Жусуй вышел большой отряд и напал на воинов Цао-Цао. Те под натиском врага подались назад и обратились в бегство. Напрасно кричал Цао-Цао. Остановить бегущих ему не удалось». Вдруг со стороны гор на Цао-Цао налетели всадники под предводительством военачальника с голубыми глазами и рыжей бородой. Это был сам Сунь Цюань. Цао-Цао в испуге повернул коня, но вражеские военачальники Хань Дан и Джоу Тай помчались ему наперерез. Однако Сюю Чу, неотступно следовавший за Цао-Цао, задержал их, и дал ему возможность укрыться в лагере. Ночью, во время второй стражи, позади лагеря Цао-Цао послышался шум. Цао-Цао выбежал из шатра и вскочил на коня. Замелькали факелы, в лагерь ворвались воины-врага. Битва продолжалась до самого рассвета, и войска Цао-Цао отступили на 50 лит. Цао-Цао затасковал, и, чтобы рассеять невеселые думы, взялся перечитывать книги о военном искусстве. Потом он облокотился на столик и задремал. Тут до слуха его донесся гул. Он испуганно огляделся. Из великой реки ян поднималось багровое солнце. Цао-Цао взглянул на небо. Там было два солнца. Вдруг то солнце, что поднялось из реки, подпрыгнуло и со страшным грохотом упало в горы за лагерем. Цао-Цао открыл глаза и понял, что второе солнце ему привиделось во сне. Тогда Цао-Цао велел подать коня и в сопровождении пятидесяти всадников поскакал в горы. Ему хотелось взглянуть на то место, куда упало приснившееся ему солнце. В горах Цао-Цао встретился с Сунь Цуанем и его воинами. Сунь Цуань не проявил ни малейшего страха. Он остановил коня, взмахнул плетью и крикнул. «Господин первый министр, вы владеете всей Срединной равниной. Зачем же было вторгаться в мой край? Неужели вам мало ваших богатств и чинов?» «Ты подданный хань!» «Но не подчиняешься правящей династии», — отвечал Цао Цао. «Я получил повеление сына неба покарать тебя». «И не стыдно вам так говорить», — рассмеялся Сунь Цуань. «Я не враг ханьской династии. Это вы лишили свободы действий сына неба и притесняете благородных. Вас следовало бы покарать и установить порядок в стране». Цао Цао разгневался, — и приказал воинам схватить Сунь Цуаня. Но в эту минуту под грохот барабанов на Цао Цао справа и слева напали Хань Дан и Джоу Тай, Чень Уи и Пань Чжан. Их лучники осыпали Цао Цао дождем стрел, и он, преследуемый противником, бежал. Возвратившись в лагерь, Цао Цао подумал, «Да, Сунь Цуан — человек необыкновенный». Должно быть, неспроста приснилось мне второе солнце.